Глава двадцатая. Земляные работы. Стечкин резко поднялся с кровати, на которой лежал прямо так в одежде и ботинках. Книга, которую он пытался осилить, уже который год свалилась на пол. Он наклонился и поднял ее, косясь на дверь. «А, Боря, ты докладывай, я тут, кажись, трошки задремал». — Ну так надо думать, — капитан Колесников покачал головой. — Сколько дней толком не спишь, командир? — Да ладно, помрем, так и выспимся. Ну что, нащупали, рассказывай. — Флаг спура, как вы и уговаривались. Они сняли. — Попробовали бы не снять, мать их. — Что еще? — Они землю роют, командир. — Землю роют, — удивился майор. — А где именно? — Колесников разложил на столе карту. — Вот здесь. — Пур. — Здесь. Борис указал точку, расположенную на тысячу с небольшим метров ближе к северо-востоку от Пура. Подрывная станция. Бывшая. — Да что ты мне это объясняешь? — Знаю я, — проворчал Стечкин. Ну, а вот тут они прямиком углубились на полтора километра от берега к лесу. Даже почти на два. Поначалу в трех местах рыли. И вовсе не могила для тех, кого мы положили. У них машина какая-то инженерная с ковшом. Наши друзья ее сгрузили с корабля целиком, но кое-какие части были демонтированы, и они еще долго ее собирали. Машина наметила три места. Э, вот тут — треугольником. Пока нарыло в одном месте, в другом копали вручную. — Рабы? — Стечкин уставился на Бориса. — Не похоже. Экипировка как у солдат. Да и вооруженные люди вокруг больше следят за окрестностями, чем за копателями. Значит, не надзиратели, а оборона. От кого? Да от нас. От кого еще? Не доверяют ведь. Ну да, логично. Ну так вот, потом они вдруг вот эти две точки бросили и стали усиленно копать в третьей и машиной, и людьми. А что они ищут? Да трудно сказать. Особенно на том расстоянии, где мы наблюдали. Ты хоть предупредил разведчиков своих, что наше перемирие вовсе не означает, что они должны попадаться на своем наблюдении? Само собой, командир. Ладно, а что корабль? Корабль на месте. Катер вроде ходил к платформе заброшенной, но вот тут, чуть в стороне от их точки высадки, они мастерят прямо на берегу какой-то загон, делают коли из деревьев и вбивают вот так. — Колесников стал ставить точки карандашом на карте. — Мне думается, что они хотят краба живого поймать. Либо, наоборот, защищают свой лагерь от крабов. — Идиоты, блин! — усмехнулся Стечкин. — Значит, они так и не поняли, что это за тварина. Ну, а если защита, им тут половину леса вырубить надо и полгода чистокол городить? В дверь постучали. — Да! — крикнул Стечкин и потер шею вошел младший сержант Альфтан. — Товарищ гвардии майор, сеанс связи рохиса произведен. Он теперь просится к вам. — Зачем? — Говорит, дело есть. — На каком языке он говорил со своим хозяином? — На немецком, Павел Васильевич. — Похоже, что он напрямую Центуриону докладывает. — да А Центурион, несмотря на знание испанского, страдает параноидальным фанатизмом к языку предков. — Ну и что он там докладывал? — Ты разобрался в языке? — Да ничего особенного. Немного разобрался. Доложил, что каких-то непредвиденных действий с нашей стороны не наблюдаются. Доложил о дружественном отношении, выслушал какие-то инструкции и все. — Ладно, заводи. Никита скрылся за дверью и тут же вошел рохис Что, скучно одному? — Мы тебе вроде книг надавали кучу, — ухмыльнулся Павел. — Благодарю, жалоб не имею. — мотнул головой вечно серьезный чириец. — Я провел оговоренный нашим договором сеанс связи. — Ну так я рад за тебя, дружище, а в чем за кавык-то? — Что, простите, — непонимающе поморщился рохис Что ты хотел, — говорю. — Центурион обязал меня задать вам вопрос, касаемый дизельного топлива. Майор и капитан переглянулись. — Так, ну задавай. «Имеются ли у вас излишки дизельного топлива, которым вы могли бы поделиться с нами, и что вы за него хотите?» «Топливо в наше время лишним быть не может, в принципе», — Стечкин закурил и прищурился от дыма. «Зачем оно вам? У вас корабль разве не на дистопливе?» «Конечно», — Пауль кивнул, — «но это топливо корабельное, то есть на другие нужды мы не можем его расходовать, учитывая долгий путь обратно». Запасы топлива для наших машин ограничены. Так вы хотите покататься на своих боевых машинах по нашему краю? Мы, кажется, четко обговорили, что вы ищете свое подземелье и не распространяете здесь вашу экспансию. рохис покосился на Колесникова и стал говорить дальше. «Центурион предполагает, что вам уже известно о производимых нами земляных работах недалеко от точки высадки. «Неужели?» — хмыкнул майор. «Что ищете? Клад?» Как выяснилось, ближайшее место доступа в подземной коммуникации, который нас интересует, судя по старым схемам основателей, было засыпано большим объемом песка и земли. А потом там на протяжении десятилетий произрастали деревья. У нас есть инженерная машина, но мы не предполагали, с каким объемом работ Придется столкнуться. Это дополнительные расходы топлива для машины. Но так бы и сказал сразу. Сколько надо? Тонну отдувать. Тонну? Воскликнул Стечкин. А харя не треснет? Что, простите? Ну, лицо не лопнет? По какой причине? По причине таких требований. Это не требование. Мы можем рассмотреть ваши условия. Что вы хотите за такое количество топлива? «А что у вас есть?» «У нас есть кофейные зерна, тростниковый сахар, пенициллин. Также, возможно, ваша доля боеприпасов, если мы наткнемся на склад таковых. Нужды в боеприпасах у нас нет», — усмехнулся майор, намекая на то, что попытка захватить его топливо силой будет иметь неприятный результат для захватчика. «А все это кофе и сахар, баловство и понты». «Ладно, мы подумаем долго, сколько потребуется», — нахмурился Стечкин. «Ты вот что скажи. возможные условия, которые мы можем предъявить, входит возможность нахождения на ваших землеройных работах наших наблюдателей». На этот раз нахмурился Пауль. «Этого я не знаю», — ответил он. «А ты узнай, дружок. Мне понадобится внеочередной сеанс связи» чилис похлопал по своей наплечной сумке с радиостанции я не возражаю кивнул стечкин никита я здесь тут же показался младший сержант забирай подопечного и добро ему на внеочередной сеанс понял кивнул альфтан и увел иноземца что скажешь борис сахарком детишек наших хоть побаловать да и пенициллин сгодится понимаю кивнул майор но что важнее Мы уже можем не следить украдкой, а находиться вместе месте событий. Улавливаешь? Так-то оно так. Но кто ж захочет идти в самую их гущу? Захочет? Боря, нам бы не следовало всем забывать, что мы военные люди. Особенно сейчас этого забывать нельзя. Да никто и не забывает, товарищ командир. Но в приказном порядке не хотелось бы. Ну, Добро. Я доброволец номер раз. Сколько еще? Ты, скривился Стечкин, вот тебя бы отправлять как раз не хотелось. Отчего же? Старше меня по званию только ты, командир. Вот именно. Вот именно. А опытней только Шестаков, если опять же тебя не считать. Тебе нельзя, ты главный. Шестаков хозяйственник, а все наблюдения за этими пришлыми все равно на мне. Так что... «Тут гадать нечего. Я пойду, если они согласятся. скольких их еще брать?» «А сам как думаешь? Парочку. Согласен. Много нельзя. Одному идти тем более нельзя. Добровольцев будешь звать?» «Да», — кивнул Колесников. «Только, Боря, возьми толковых, чтоб не подвели, ежели что. Конечно, командир, я ведь знаю, на что подписываюсь. Такие мне и нужны» крутить педали было тяжело одно дело когда таким образом управляешь велосипедом и совсем другое тяжелой тележкой с толстыми осями и массивными стальными колесами крепящими по рельсам подземной узкоколейки, плюс два пассажира этот туннель бесконечный недовольно ворчал багромян усиленно налегая на педали дрезины вот бы еще крота встретить раскатаю «По рельсам, падлу!» «Тигран, она боится твоего голоса!» — тихо проговорила Рита, все еще прижимая к себе оборванку. Неизвестная свернулась калачиком, пряча лицо в грязных длинных волосах и прижимая голову к коленям. «Блин, ну и воняет от нее, прости господи!» — фыркнул Тигран. «Я вообще не понимаю, откуда она тут взялась. Может, какая-то неизвестная община выживших?» — Все может быть, Рита. Не знаю я. А она неразговорчивая какая-то. Движение продолжилось еще какое-то время, пока дрезина вдруг не стала сбавлять ход. — Что такое? — взволнованно спросила Рита. — Развилка впереди, кажется, — отозвался Тигран. Он включил фонарь, присовокупив к свету керосиновой лампы, принадлежавшей оборванке, еще и свой, более мощный луч. — Точно. Он остановил транспорт, взял автомат и спешился. Вправо уходил другой туннель, подобный тому, по которому они двигались. Перед развилкой имелась переводная стрелка в виде простейшей системы рычагов, позволявшей выбирать одно из двух направлений. Сейчас был выбран левый путь. Однако Тигран решил осмотреть и правый туннель. Рельсы тут ржавые, но не девяносто лет. «Ими пользовались давно, но уже намного позже окончания войны, я так думаю», — послышался его голос из бокового туннеля. «О, да тут тележки какие-то!» Он углубился еще больше в эту сторону, чтобы получше разглядеть выхваченные фонарем призрачные силуэты. багромян не ошибся. На рельсах стояли три скрепленные между собой тележки, и на них был какой-то груз. Тигран замер, подойдя ближе. На каждой из трех тележек в мрачном безмолвии покоилась по одной бомбе. Их форма и хвостовые стабилизаторы не оставляли сомнений, что это действительно бомбы. И, судя по размерам, наверняка на пару тонн каждая или даже больше. «Черт возьми!» — выдохнул он. «Тигран, что там такое?» — послышался голос Риты. «Здесь три бомбы!» «Что? Уходи оттуда скорее, погоди, сейчас!» багромян наклонился перед первой тележкой. Там прямо под колесом лежала свернутая шинель. Не задумываясь, он выдернул ее, желая осмотреть карманы, а, развернув, обнаружил, что шинель немецкая, еще со времен вермахта, хотя, судя по петлицам, она принадлежала не армейскому солдату, а эсэсовцу. Серый цвет шинели стал зеленоватым от плесени, а материал истончился и местами был изъеден молью, а, возможно, и крысами. Тигран принялся исследовать карманы и вдруг услышал слева от себя какой-то шорох. Быстро повернув фонарь, он с ужасом обнаружил, что сцепленные тележки пришли в движение. Видимо, шинель была брошена не просто так, а выполняла роль стопора для колес. Туннель вначале имел незаметный уклон, увеличивающийся по мере дальности от развилки, и естественная сила земного тяготения увлекла тележки «Вперед! Черт!» — воскликнул Тигран, судорожно сворачивая одной рукой шинель, чтобы снова бросить ее под колеса. «Тигран, что там такое? Черт! Черт! Черт! Одной рукой, да еще в такой нервной спешке, свернуть шинель в исходное положение не получалось!» Тогда Багромян отложил автомат с фонарем в сторону и принялся делать это двумя руками. Тем временем тележки набирали ход. Тигран обогнал их и швырнул свой тючок под колесо, однако, набравший темп движения сцепка, просто столкнуло этот импровизированный стопор. Да еще, как назло, не наружу, а между рельсами. Теперь, чтобы достать шинель, надо было дождаться, пока проскочат все три тележки. Да, мать твою, Тигран, что случилось? В начале туннеля показался силуэт Риты. Не иди сюда, бога ради, уйди, бомбы покатились, уходи. Тигроша, беги оттуда, я остановить пытаюсь. Вернись, пожалуйста, уходи, Рита, черт, тебя дери. Тигран снова схватил шинель и бросился догонять тележки. Теперь он понимал, что для остановки и надежной фиксации надо их сначала затормозить, чтобы колеса опять не смехнули стопор в сторону. Но при том темпе, который уже набрали эти чертовые тележки, и учитывая их примерную массу вместе с бомбами, он, пытаясь обогнать и остановить их, упершись в головную, скорее всего, будет раздавлен. Надо сначала замедлить их ход, Все той же шинелью, скрученную, может столкнуть, надо ее развернуть. Именно это он и проделал. Догнал головную тележку и кинул шинель на рельсы. Однако его ждала очередная неудача. В развернутом виде ветхий до тленного состояния материал просто перерезал остальными колесами, и тележки устремились дальше не обращая внимания на жалкие попытки пробудившего их человека, их же и остановить. В последней отчаянной попытке он схватился за хвостовое оперенье бомбы на последней тележке и принялся тормозить ногами. Однако все было тщетно. Тигран спотыкался, ударялся коленями о саму тележку, но был не в состоянии совладать с законами физики увлекающими три бомбы по наклонной вниз наконец разведчик разжал болевший от неописуемого напряжения пальцы и упал затем вскочил и бросился назад к своему автомату проклиная себя за неосмотрительность приведшую к таким вот результатам неизвестно как долго пронесутся в туннеле эти тележки прежде чем во что нибудь врежется и тогда неизвестно приведет ли это к взрыву бомб и какой силы этот взрыв будет. Теперь надо спасать себя и Риту. Ну и ту оборванку, конечно.